Ваню Горяшков я встретил на улице летом 1934 года. Он был в засаленной черной робе, вонявшей керосином и машинным маслом. Черная кепка козырьком назад сдвинута до бровей, отощавшей, серо-загорелой. Но как было не узнать, его нос сверху плоский, тонкий, а внизу неожиданно закруглявший крупной кирпой и выпуклую нижнюю губу. Задумавшись, он выпячил ее почти до ноздрей. «А, здоров, здоров! Только ты не голди Иван, Иван. Я теперь зовусь не Иван, а Василий. И фамилия у меня другое. Чему, почему? Ты что, не понимаешь? Я новую жизнь начал еще пять лет тому. Трудовую, пролетарскую. Ну, ударную жизнь. Где был, как где уже нет». И в Одессе, и в России, и на Кавказе. Везде побывал, работал. Ну, а батька давно нет. Где-где? Может, в Нариме, а может, в Крыме. Не знаю. Но я с ним порвал все отношения. Как он был не трудовой, буржуазный. Сам знаешь, какой. Ну, и фамилии сменил. Без понта, законно. Как? Ну, женился и взял ее фамилию. И, между прочим, стал зваться Вася. Ну, а какое фамилия, неважно. Я тебя в гости не зову. Я тут временно, проездом. Схотел узнать, как мама, чьи же вы еще, ну и сестры. Родня все-таки. А пока работаю мотористом. Ты слушай, ты на меня не накапай. Ну да, я знаю. Не знаю. Были корешки. А стали кто корешок, а кто вершок. Ты сильно идейный, в партии уже. Ну и комсомол, та же брашка. Так не будешь капать? Ну ладно, ладно. А как ты признал меня? Це погано, значит, и кто другой признать может. На той неделе я Жорку встретил на петь на петинке днем. Он прошел вот так от меня, но не признал. А может, не схотел показывать. Кого с наших, видаешь да всех пораскидала. Ну так, то ну, так значит, будешь молчать? Добрый, добрый, не сердись. Бывай здоров и не кашляй. Разговаривая, он все время оглядывался, напряженно, затравленно, и, уходя, несколько раз оглянулся. Было и жалко, и противно. Конечно, он классово чуждый, но ведь я твердо знал, Ваня не может быть врагом, вредителем. И к тому же теперь он стал рабочим, значит, перевоспитывается. Больше я его никогда не встречал и ничего о нем не слышал. Жора стал инженером. Был мастером на электрозаводе. Работал и во время оккупации Харькова при немцах. Из-за этого у него потом были серьезные неприятности. Зоря встречал его уже в начале 60-х. Обывателем стал Жоржик, ничем не интересуется, всего боится, ничему и никому не верит. Залез в семейный быт, как в скорлупу, обыватель и все. Обществоведение нам преподавал Владимир Соломонович Г. Он был и постоянным докладчиком на всех торжественных собраниях, ораторствовал на заседаниях старостата и на пионерских сборах. Во время уроков он рассказывал по классу, или стоял впившись в спинку стула, раскачивал его, а в особо патетические моменты встряхивал и даже стучал о пол. Смертельно усталые, раззутые, оборванные, голодные красноармейцы с одними винтовками, у многих не больше обоймы, понимаете? Только пять-шесть патронов, главная сила — штык. Но штурмовали неприступную твердыню, перекоп, турецкий вал, укрепление по последнему слову, тяжелая артиллерия, колючая проволока, железобетонные блиндажи, пулеметы, огнеметы, гранаты, пристрелян каждый аршин, отборные офицерские части, у них даже команды подавались по-особому. Господа, смирно! Господа, равняйся Все оружие, все обмундирование заграничное, английское, обязательно ударение на А, французское, американское, консервы, шоколад, шампанское реками. И полнейшая уверенность, мы этих краснопузых босиков шапками закидаем. И вдруг накануне трехлетия октября штурм На одном фланге латышские стрелки, не знающие ни колебаний, ни страха, все в полный рост, грозное молчание. На другом фланге кремлевские курсанты в новых богатырских шлемах, потом их стали называть буденовками, с пением интернационала. А в обход дивизии товарища Фрунзе, через Сиваши, по грудь в ледяной воде, почти без артиллерии, Несколько трех дюймовок на каждую, не больше полдюжины снарядов. Но главное, внезапно, бесстрашно, стремительно, сокрушая все на пути. И, -и прорыв, паника, а мы, даешь Крым, в Врангеля в Черное море. Он говорил вдохновенно, распаляясь, закидывал голову с тщательно зачесанной высиной, уже достаточно большой для двадцатипятилетнего. Высокий, сквачатый лоб лоснился от пота, широкий нос картошкой краснел. И тогда его суконная толстовка со значком «Мопра» казалось комиссарским френчем. Распархивая большезубый толстогубый рот, он под конец уже кричал. Все громче и все раскатистее звучало гортанное р Он преодолевал картавость пройдут столетия века и наши правнуки будут рассказывать об этом с гордостью и завистью будут рассказывать будут песни петь о великой победе под перекопом мы прозвали его володка головохват но даже насмешничья считали его неприка... непререкаемым авторитетом ведь он и сам участвовал в гражданской войне В 16-летнем ушел в Красную армию, был ранен. Занятие он вел хаотично, постоянно отвлекался, перескакивал с темы на тему. На уроке о крепостном праве начинал рассказывать, как в одной деревне встретил 80-летнего дядьку, который был крепостным у тех самых Волконских или крикливо оспаривал только что прочитанную книгу, автор который что-то переоценил, а что-то недооценил О декабристах он отзывался презрительно. Дворянские либералисты задумали обыкновений дворцовый переворот, вроде тех, что устраивали их дедушки и папаши, когда свергали Бирона, Петра Третьего, возводили Елизавету, Екатерину, как придушили Павла и посадили Александра. Конечно, исторически все это имело значение толчков, но не больше, чем убийство Гришки Распутина. Тоже дворянские заговорщики старались. О Ковенеке и Тьерец, о Трепове и Столыпине, он говорил с ненавистью глубоко личной, даже слюда пузырилась и пенилась на толстых губах. «Кнусный палач, кровожадный карлик!» Жестокий хам со светскими барскими манерами. И так же страстно, упиваясь красноречием, он ораторствовал на собраниях, призывая укреплять порядок и дисциплину в школе, в тайнеротряде. Ведь вы уже проработали войну и мир, а вы обратили внимание на возраст офицеров. Там некоторые в 15-16 лет командовали взводами, даже ротами. И в труднейших походах, Товарищ Якир 17 лет командовал полком. 17 лет, только на год, на два старше любого из вас, а в 20 стал корон Его любимыми героями были Якир, щорс Котовский, Дубовой. О них он вспоминал по самым разным поводам, рассказывая о французской революции, о, Наполе... о наполеоновских войнах, или обличая волынщиков из шестой группы, которые разбили окна, швыряя друг друга чернильницами-непроливайками. И столь же пылко, но еще и в тоне ученых рассуждений, толковал он о возях Это понятие было для него очень емким, и не только историческим, но и психологическим. Пестель был вождем. Он, конечно, имел дворянские предрассудки, но он был вождь. А Волконский, релеев Болтуны, Мечтатели. Керцен был вождем, и Чернышевский. А Парижской коммуне не доставало именно вождей. ели Клюз, Воян были искренние, честные революционеры, но не вожди. Ланки мог встать вождем, но в это время сидел в тюрьме. Версальцы отказались его обвинять. Мерзавец Тьер был достаточно умён Дать им бланки – это больше, чем две дивизии. Домбровский был вождем, но его недооценили. Плеханов был только теоретиком. Абакунин, Желябов – настоящие вожди, хотя имели теоретические ошибки, не понимали марксизма и роли пролетариата. В руководстве нашей партии могут быть только вожди. Товарищи Бухарин, Калинин, Рыков, Сталин, Петровский, Якир, Скрипник, Сиор, Чубарь. Все это настоящие вожди. Однажды после уроков и группового собрания он задержался. Разговорился с нами. Речь зашла о бывшем председателе школьного старостата, который и в правшколе уже руководил учковым. Да, вот Юля Свермилов будет вождем. Не сомневаюсь. Волевой, собранный умеет добиваться авторитета, умеет руководить. Настоящий характер вождя. А тебе, Зоря, еще надо поработать над собой. У тебя еще не хватает самодисциплины, целеустремленности. Он заметил мой взгляд, видимо, очень напряженно заинтересованный. А вот ты никогда вождем не будешь, не из того теста. Ты, конечно, разлитой, начитанный, и шарики вроде работает но разбросанный, разболтанный и отключаешь главного от второстепенного. Ты, конечно, еще можешь осознать свои недостатки, и тогда со временем станешь хорошим спецом, даже ученым. Но если не осознаешь, будешь, как раньше говорили, вечным студентом, а то и личным человеком, вроде Печорина или Рудина. Мне было очень обидно. Правда, я пытался утешить себя тем, что его неприязнь следствие политических разногласий. После одной из его бурнопламенных речей о героях гражданской войны я с невинным видом задал какой-то вопрос о Троцком, которого он ни разу не упомянул. Шла зима 1926-1927 года. Троцкий еще не был исключен из партии. Его книги еще оставались в библиотеках и даже кое-где продавались. Правда, главным образом – у букинистов. Владимир Соломонович отвечал без обычной увлеченности, подавляя раздражение. Конечно, товарищ Троцкий был тогда нарком воинмор, хороший организатор, можно сказать, тоже вождь. Неплохо руководил воинспецами, обеспечил успехи некоторых операций, проявлял дуже личную храбность. Но мы не имеем права забывать о его меньшевистском прошлом, о его ошибках. К тому же его роль сильно преувеличена некоторыми поклонниками. Надеюсь, что среди вас таких не будет. А с другой стороны, за счет Троцкого преуменьшалась роль выдающихся вождей и героев, товарищей Фрунзе, Буденного, Ворошилова, щорса Якира, Дубового. И пошел сыпать именами, а потом... Ухватившись за стул, рассказывал, как красная конница атаковала Новочеркасск лавой по льду едва замерзшего дона. Отметки он ставил мне высокие. Тогда еще не восстановили цифровой системы. Он писал отлично или очень хорошо, но каждый раз приговаривал. «Ты материал, конечно, знаешь и вообще соображаешь, но есть у тебя легкость в мыслях необыкновенная». «Откуда эти слова?» «Правильно. Но я, конечно, не хочу сказать, что ты похож на Слестакова. Но легкость в мыслях есть. Не хватает большевистской твердости, ясности, точности. Так меньшевики рассуждали, и даже кадеты. «Да, да, именно так. Не перебивай. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я ведь тебя поставил отлично. Но я хочу...» чтобы ты понял, какие у тебя слабости и какие у них корни и тенденции, какие возможные последствия. Я хочу, чтобы ты осоздал свои недостатки, чтобы ты их устранил, исправил. Я злился на обличителя, испытывал злорадное удовольствие, когда Жорко его передразнивал, и, рахача стульями, закидывая голову, орал, «Товарищи, вози! Вперед на перекоп! Даешь Париж!»